На этом расстоянии хотя и много рек, но они не могут служить ни малейшим препятствием татарам и казакам переходить границ а между реками открытая степь да и можно ли на таком расстоянии поставить столько застав чтобы можно было усмотреть кто едет с билетом или без билет визирь сначала был сильно поражен этим замечанием но потом начал утверждать что они требуются расставлять всюду заставы, но в некоторых неминуемо проезжих местах купцам и другим добрым людям по тропинкам ездить, и эти заставы миновать не для чего, а кто их минет, то этим самым покажет, что ездил для воровства и других шалостей. Таких всех забирать под караул и отсылать к офицерам, и если их накажут, то прочие поудержатся. Если же и после того казаки потерпят какой вред, то порта обязывается отвечать. Обрезков счел минуту благоприятную добиться того, чего давно желало русское правительство, именно иметь постоянно в Крыму агента под именем консула или другим каким-либо. «Лучшее средство прекратить все распри есть следующее», — сказал он. Пусть безвыездно живет при крымском хане офицер от киевского генерал-губернатора с обязанностью защищать русских подданных, находящихся в Крыму. Другой офицер будет жить в Сечи для защиты татар от запорожских казаков. Оба эти офицера, имея между собой переписку, старались бы прекращать все столкновения между татарами и казаками, и, будучи на месте, легко могли бы исследовать истину и доставлять удовлетворение один у хана, другой у Кашевого, и блистательная порта избавилась бы от докук. Но тут визирь и особенно рейс офенди начали, в свою очередь, доказывать, что от присутствия русского офицера в Крыму будет мало пользы. потому что все беспорядки происходят в степи, и офицеры также мало об них могут знать, как хан и киевский генерал-губернатор. Явно было, что Порта не прочь принять меры для прекращения столкновения между запорожцами и татарами. Она поспешила отстранить столкновение с Россией по поводу Кабарды, предписавшей хану немедленно вызвать оттуда своих сыновей. В Петербурге гораздо более тревожились тем положением, какое Турция могла принять относительно Персии, в которой продолжалась смута и которая должна была укрощать восстание афганцев с одной стороны, грузин с другой. В рескрипте Обрезкову в апреле 1752 года говорилось «По персидским делам трудов и издержек жалеть вам не следует». В том не может быть никакого сомнения, что Порта по своим интересам и единоверию будет под рукою помогать афганцам и не допускать усиливаться грузинцев, которых она с греками не различает. Если мы сами в персидские дела не вступаемся, то не можем не посоветовать и Порте следовать нашему примеру. Вы должны внушить турецким министрам, что Порта должна дать персиянам самим уладить свои дела, ибо от них, по их слабости, турецким границам никакой опасности быть не может. Притом вы не должны подавать вида, что это вас очень обеспокоивает. Мы только советуем Порте, а преневоливать ее не хотим. Повторите турецким министрам, что мы до сих пор... грузинцам помощи не подаем, что этот народец не заслуживает внимания такой знатной державы, как Порта. Досадовать на них ей не за что. Эти ваши внушения должны вызвать со стороны турецких министров ответ, из которого можно будет что-нибудь извлечь относительно решения Порты. Обрезков отвечал, что прежняя горячность, с какой хотели помогать афганцам, прохладилось и так как успехи грузинцев не так велики, то и с этой стороны подозрение уменьшилось народ сильно ропщит что единоверных афганцев оставляют без помощи, а грузинцам дают усиливаться но султан несмотря на то из принятой системы не выступает я писал обрезков предложу порте Советы высочайшего двора, когда достаточную нужду увижу. А без достаточной нужды вместо пользы вред произойти может, ибо все, что не будет предложено с нашей стороны, услышать неохотно. порта не может себе представить, чтоб грузинцы не получали помощи от России, и мои внушения только утвердят ее в этом предположении. В России боялись, чтоб Турция не приняла участие в делах персидских. Со стороны же самой Персии были совершенно покойны. Заведенный при Шахе-Надире флот персидский, который так беспокоил дочь Петра Великого, теперь не существовал более. Осенью 1752 года канцлер доложил императрице о награждении морских офицеров и служителей которые в 1751 году из Астрахани были посланы к персидским берегам, и там тайно сожгли два корабля, построенные англичанином Элтоном. Елизавета велела повысить каждого одним чином и раздать им три тысячи рублей. Между тем движение православного народонаселения в Россию из австрийских областей не могло не отозваться и в областях турецких. В октябре 1752 года отправлен был Обрезкову арискрипт следующего содержания. Нынешним летом из Молдавии и пограничных с нею мест некоторые болгары, греки и волохи являлись генерал-майору Хорвату для осведомления об устройстве нового поселения и о подлинности нашей высочайшей милости. Одни остались, другие, осведомясь, возвратились для объявления своим соотечественникам. Между прочим, приезжал из Молдавии шляхтич Замферанович с обещанием, что скоро переселится к нам из православных народов болгар, греков и волохов до тысячи семейств. Надлежало бы за такую ревность не только им не отказывать, но принять с милостью и награждением. Только препятствием служит то, что когда Воложский господарь станет жаловаться Порте на такой их своевольный переход и прием, то не стало бы Порта требовать их возвращения как перебежчиков в силу восьмого параграфа Мирного договора 1739 года, где именно условлено возвращать перебежчиков с обеих сторон.